Глава 26. Факбой. В воскресенье Джек наконец чувствует, что может подняться. Всю субботу провалялся в постели, и компресс не помог. Всё-таки хорош оказался Ямайка. Не все из синяков даже вспомнить можно. Тем приятнее осознать себя победителем. Хотя, как по-другому, проиграть на глазах у Флоренс было бы совсем стыдно, что он Новичок какой. Валяться без сознания, пока тебя тащат за ноги с арены, приводят в чувство. Позорище. Флоренс оказывается верным другом. В субботу тоже не уезжает, остается на ленивый день вместе. И они бесконечно болтают обо всем на свете. Он даже просит рассказать о некоторых финансовых вещах и слушает внимательно, вдумчиво, разве что не записывает. Для Джека это впервые. Проводить с девушкой все выходные и не в секс-марафоне. Лежать в кровати, спорить о минимализме и метамодерне, обсуждать финансы и музеи, книги и сериалы, делиться воспоминаниями. А у неё невероятный мозг. Хочется достать его из черепа, расцеловать и поместить обратно. Флоренс смеётся от того, что Джек — Целует её каждый раз, когда согласен с чем-то, но он не знает, как ещё выразить чувства. Восхищение, признание, благодарность. Они просыпаются в воскресенье настолько поздно, что солнце уже светит вовсю, заливая комнату, пробиваясь сквозь веки. Лучшие выходные за долгое время. Им всё ещё никуда не нужно идти. К такому боязно привыкнуть, словно реальность поджидает за углом. Вот-вот нападёт и украдёт у него Флоренс. «Доброе утро!» — шепчет Джек. Она поворачивается и утыкается носом ему в шею, сонно мычит и пробегается пальцами по его плечу. «Где ты купил этот великолепный матрас?» «На помойке украл. Даже помойки на Манхэттене лучше». Смеётся Флоренс и целует его в шею. «Я бы такой тоже украла». Они не сразу выбираются, хотя ему уже почти не нужна помощь, чтобы подняться. Не кряхтеть ещё не получается, но душ должен немного исправить положение. Когда Джек выбирается в гостиную, Флоренс вручает стакан воды с таблеткой обезболивающего и сменяет его в ванной. Простой жест — заставляет улыбнуться вслед закрывающейся двери. В этом она вся. Спокойная, ненавязчивая и всё равно заботливая. Иногда он прислушивается к себе. Устал? Хочется новизны? И каждый раз отвечает «нет». Такого друга достаточно, чтобы быть довольным жизнью. Джек включает кофемашину и достает из холодильника бананы и шпинат. Себе он не купил бы ни того, ни другого. Но Флоренс предпочитает смузи по утрам. Странная нью-йоркская одержимость правильным питанием. Впрочем, это хотя бы еда. Гэри как-то жаловался, что она ничего не ест. Ну вот, бананы и шпинат. Чем не завтрак? Ему самому, можно сказать, повезло. Метаболизм разгорается быстро, хоть пиццей объедайся. Лет в 15 он мечтал о таких же мускулах, какие тогда начали резко проявляться у Гэри, превращая его из крепкого сбитого мальчишки в того еще лося. Но как бы Джек не качался, мышцы не налипали. Тело становилось рельефным, подтянутым, но широкие плечи не появлялись. Только к университету успокоился. Ну, худой и худой. Не совсем доходяга, как тыковка. И то счастье. У них с Гэри появилась схема. Девчонки велись на игру мускулами. А потом одну, самую интересную, Джек уводил из бара стихами Джона Китси. Яркая звезда. Работала настолько безупречно, что он до сих пор помнит каждую строчку наизусть. «О нет, хочу вовек любить без мук», — бурчит он себе под нос, прильнув к груди ее... «Моей любимой!» И слышать учащённый сердце стук. Подхватывает сзади Флоренс. Хочу волнением трепетным томимый. Ловить её дыхание, нежность, власть. Жить вечно или в небытие пропасть. Джек разворачивается, сталкиваясь с её смеющимся взглядом. «Декламируешь кицца по воскресеньям?» Спрашивает она. «Проверяю, не отбили ли мне память?» — улыбается он, опускаясь к ее губам с поцелуем. «Как видишь, все в...» вп... Трель домофона раздается настолько неожиданно, что они оба вздрагивают. За долю секунды Джек перебирает в голове все планы на выходные «Последнее воскресенье мая». Футбол. И они договорились собраться у него. «Блядь!» Выдыхает он, судорожно оглядываясь. «Это кто-то из брасьев». «Серьезно?» У Флоренс округляются глаза. «У вас что? Сокер? Да, Саундгэмптон». Грудь сдавливает, и Джек невольно хватается за кухонную стойку. «Я забыл, понимаешь? Вообще забыл, блядь! Что делать?» «Для начала дыши. Сокер — это часа два, да?» Он кивает в ответ. Воздуха не хватает. Домофон звенит всё оглушительнее. «Я забираю смузи». Флоренс спокойно переливает его в стакан. «И беру с полки книжку. Два часа я тихонько сижу в спальне, пока вы тут смотрите сокер. Потом ты находишь способ их выпроводить. Хорошо?» От того, насколько её решение кажется логичным, Джеку становится стыдно. Запереть её только потому, что он забыл про футбол. Звучит как начало оскаровской драмы о домашнем насилии. «Прости», — выдавливает он. «Я не хочу, чтобы...» «Всё в порядке», — подмигивает Флоренс. «Правда. Открой дверь». Она быстро обнимает его, подхватывает стакан и идет к книжному шкафу. Джек, подгоняемый нескончаемой трелью, направляется к двери. «Это Гэри. Мать твою, почему именно он?» Запах Флоренс по всей квартире. Он его непременно узнает и вместо футбола будет избивать Джека до полусмерти, потому что уже рекомендовал держать хер в штанах. Нужно открыть окно. Пусть немного выветрится, хотя это все равно не поможет. Убрать блендер? Проверить комнату, не осталось ли ее вещей? Блять, ну как же все херово выглядит? Дверь в спальню захлопывается за секунду до того, как раздается стук во входную. Шоу, сука, Бенни Хила. Джек в последний раз окидывает комнату взглядом и открывает Гэри. Я там составился на входе. Гогочит тот, протискиваясь внутрь. «А ты чего такой взмокший?» «Забыл про футбол», — признаётся Джек. «Ну, бывает. А взмокший чего?» «Чёрт! Он и правда мокрый, как мышь». Драчил бездумно врёт Джек. «Зачем он это сказал? Тупей отмазки придумать невозможно». «Не знал, что ты умеешь». Ржет Гэри и падает на диван. «Там вроде тыковка подъезжает. Ты бы штаны надел?» Дрочила. Э, «Да». Он задумчиво опускает глаза на свое тело в трусах. «Откроешь тогда дверь, я пока оденусь». «Иди, иди». Добродушно машет тот. «Если ты не кончил, не торопись. Дело нужное». «Завали ты уже!» Пока Гэри ищет пульт от телевизора, который всегда лежит на одной и той же полке, Джек скрывается в спальне. Флоренс на кровати, лицо накрыто подушкой. Сначала кажется, что она трясется от слез, но когда он аккуратно касается ее, подушка соскальзывает. Эта засранка и правда утирает слезы, но от смеха. Джек вкладывает в свой пристальный взгляд все осуждение, на какое способен. Но её только больше выносит. Флоренс затыкает себе рот рукой, стараясь не издавать ни звука. Он быстро натягивает футболку и находит чистые штаны. Слышно сначала один звонок, через время второй. Все в сборе. Джек прижимает палец к губам, и Флоренс кивает, пытаясь сфокусировать взгляд на книге, но спустя секунду ее снова накрывает приступом смеха. «Я тебя накажу!» — шепчет он, наклонившись прямо к ее уху. «Дождешься!» Она трясется сильнее и выпихивает его из кровати. Это настолько заразительно, что он едва сдерживается и сам. Когда Джек, пригладив встрепанные волосы и успокоившись, выбирается обратно в гостиную, Тыковка и Леон сидят по своим местам. «Привет!» — улыбается он. «Гэри уже меня опозорил?» «В красках!» — сдержанно отвечает Леон. «Спасибо, родной!» — морщится Джек. «Кому пива?» Тыковка оглядывает его и удивленно поднимает брови. «С членом твоим понятно», — говорит он. «А с лицом что?» «Там всё тело синее», — добавляет Гэри. «Ничего особенного», — пытается Джек оборвать этот разговор. Будто им нужно знать, как он проводит пятницы. Леон устроит разнос, тыковка распереживается и придёт поддерживать. Гэри полезет раз на раз, чтобы доказать, что не нужно драться. Джек знает все их реакции наперёд. «Дай угадаю», — светлеет тыковка. «У неё был парень?» «Именно!» Кивает он быстрее, чем стоило, слишком уж хорошо формулировка подходит. «У неё был парень. Футбол, смотрим?» «Мне кажется», — невольно произносит Леон, что в нашем положении стоит быть аккуратнее. «Не начинай ты!» У Гэри словно лицо сводит. «Ну подрался, братишка, в баре. Чего мозг-то ебать, если и так тело болит? У нас есть сотрудники. Что они подумают?» «Что я герой», — вмешался Джек. «Расскажу им, как спас старушку от грабителя, гнался за ним по всему Южному Бронксу, сворачивая в переулки, а потом в меня стреляли, и что полиция меня наградит». «Ты же не серьёзно?» — переспрашивает Леон. «Кто в это поверит?» «Я почти поверил», — поддерживает его тыковка. «В Южном Бронксе вполне возможно». «Футбол смотрим». Гэри поудобнее устраивается на диване. «Мы потом это обсудим». Не унимается Леон? «Обсудишь», — добродушно соглашается тот. «Но я сегодня задерживаться не буду». У меня дела. Жук он, конечно. Джек знает, что там за дела. Маленькие и рыжие. Сейчас нежелание Гэри влезать не в свои вопросы только на руку, иначе тот бы уже кулаками размахивал. Флоренс не слышно. Хорошо бы так и было. Отвратительно, что приходится прятать ее, как любовницу. Но это им обоим на руку. Не хочется ни гнева Гэри, ни нотации Леона. Самим бы сначала разобраться, что у них за дружба. Первый тайм получается вязким, пустым. Пацаны по мячу не бьют, как будто его поглаживают. Все осторожничают. И свои, и святоши. Ни паса, ни маломальски интересной атаки. Тыковка едва не засыпает рядом. Джеку приходится его даже толкать локтем. Пиво заканчивается быстро. В ход идет вторая бутылка. Кули с говном. Бормочет себе под нос Гэри. «Они там что, не выспались?» Саунгемптон пожимает плечами Леон. «Кажется, им просто насрать». «А мы собрались в такую рань», раздраженно добавляет Джек. «Могли бы спать или дрочить», кивает Гэри. «Они, походу, так же решили. Не матч, а сеанс коллективного анонизма». «Какие ставки?» — подаёт голос тыковка. «Второй тайм того же дерьма и по домам», — произносит Леон. «Джек, пиво ещё есть?» «Ого!» — отзывается он. «Кто-то испытывает автопилот своей Теслы?» В ответ тот ухмыляется и протягивает руку за бутылкой. Когда начинается перерыв, Джек боится, что от скуки кто-то решит заглянуть в спальню. Никто из братьев раньше так не делал, но почему-то именно сейчас кажется, что могут. Тогда их конспирации придет конец. И настолько стремительный. Интересно, лететь с 52-го этажа долго? Мы давно нормально не собирались. Вдруг говорит Леон, методично отдирая этикетку от бутылки. Не на футбол на два часа, а как раньше. «Может, ужин запланируем?» «Ты заболел?» — напрягается Гэри. «Или еще какие-то новости?» «Прекрати!» — просит тот. «Я серьезно. На работе в последнее время сложно, а мы разбрелись по норам». «Я согласен!» — отвечает тыковка, который почему-то выглядит даже грустнее. «Мы же братья, а собираемся только на футбол, и то по графику». Да и разбегаемся, когда матч закончится. Я, если честно, вообще не знаю, что у вас происходит. «В целом, в межсезонье можем собираться пару раз в месяц просто на пиво», предлагает Джек. «В баре или хоть у меня. Машины дома оставим, телефоны уберем и поговорим о чем-нибудь. О чем угодно», добавляет тыковка. «Лишь бы не о работе». «И я о том», кивает ли он. «Зверюга». «Ты с нами?» Тот закатывает глаза и пожимает плечами, но все равно немного смягчается. «Куда я денусь-то?» — отвечает он. «Вместе — значит вместе». Его недопонимание с Леоном сейчас ощущается острее всего. Джек тоже бесится, когда тот не может выключить директора. Но толку? Он такой всю жизнь, с тех пор, как познакомились». Еще мелкий был у шлепок, а спина уже примея железнодорожные рельсы и взгляд, как у лорда. Оглядывая братьев, Джек вдруг понимает, насколько они выросли. Гэри почти семейный мужик, бороды и пуза не хватает. Тыковка, хоть и сохранил детский взгляд, стал молодым гением. Недавно давал интервью какому-то научному журналу. Целую бригаду с фотографом в офис пригнали. Леон превратился в настоящего бизнесмена. Раньше он единственный поддерживал связь с криминальными боссами Манчестера, а теперь едва ли не президенту руку жмет. Кажется, один Джек остался прежним, будто ему до сих пор 20. Маска финансового директора никак не прирастет, все норовит упасть и обнажить пацана, который только и умеет, что трахаться, отличать Сэндиса от Милли и угонять тачки. Почему он за последние пять лет ничему не научился? Разговор затихает, и начинается второй тайм. На стадионе меняется только расположение игроков, они словно издеваются. Агрессивный и напористый Сити прогуливается по траве в развалочку, и появляется ощущение, что скоро им начнут разносить махита Джек снова переживает о Флоренс. Все ли у нее в порядке? Надо было в перерыве придумать предлог и зайти в спальню. А если бы кто-то увязался за ним? Нет, нужно дождаться конца матча. Гэри умчит так, что пыль из-под ног будет столбом. Может, и тыковку с собой захватит. А Леона он как-нибудь выпроводит. Им обязательно гулять до конца времени? Вздыхает тыковка на 80-й минуте. «Можно было бы закончить сейчас». «А вдруг Свитоши проснутся?» Замечает Гэри. «Эти хоть подобрались?» В последние 10 минут Саунд Гэмптон и правда оживляются. Они переводят мяч на половину поля Сити и решаются на пару осторожных атак. гюндогана меняют на Фадена, и внутри растет надежда, что Гвардиола заставит эти кули с говном играть. «Кстати», — подает голос Леон, Тут скоро youtube -Ту выступают на закрытой площадке. Я бы потусил, как тогда в Лондоне. Помните? Восемь лет назад. Собрался трясти старыми костями, улыбается Гэри. А наше положение? Площадка закрытая. Пожимает плечами тот. Считай, как дома будем. Я за, говорит Джек. Тоже ностальгия заедает. А если мы все на пару дней в Манчестер уедем? Предлагает тыковка с надеждой. Мы там вчетвером не появлялись уже пять лет. Нам так теперь нельзя. С тоской отвечает Леон. И тут потеряют. И там полиция к каждой машине по патрульному приставит. Превентивно. Представляешь, какие пробки будут. Он одним движением ерошит тыковки волосы и легко толкает в плечо. «Столько патрульных в Манчестере нет!» Недоверчиво тянет тот. «Наймут!» Уверенно говорит Леон. «Мы им выбора не оставим». Джек невольно улыбается. «Все еще братья. Особенно, когда они ведут себя так, словно до сих пор на работе. Ему и самому хотелось бы вернуться домой всей бандой» прошвырнуться по барам, забыть о финансовых отчетах и по-настоящему повеселиться. Хотя бы родной говор послушать. «Гол!» — удивленно произносит Гэри, заставляя их всех вернуться к телевизору. На экране, охеревший сам от себя, по полю бежит Габриэл Жезус. Вот уж от кого Джек сегодня ничего не ждал. Он выполз на замену во втором тайме, такой же мертвый, как и остальные. гол. Сити забили гол. На повторе отлично видно. Дебрёйна передаёт довольно хитрый пас, и Жезус без промедления отправляет мяч в чужие ворота. На девяностой минуте матча. Прилив адреналина накрывает моментально. Джек вместе с остальными подрывается с места, невразумительно орёт и обнимает Гэри. Жезус с Эндерсоном хватают за что-то желтые карты, но даже это не способно омрачить радости. Сити побеждает в последнем матче сезона. Премьер Лига 2018 -го года их. от Атсаси Юнайтед. И десяти минут после матча не проходит, как Гэри уже поднимается, переминаясь с ноги на ногу. Охрененный финал. Кивает он своим мыслям. «Но я поеду». «Я тоже», — соглашается тыковка. «Мне надо в гараж, хочу кое-что прикрутить». «С премьер-лигой нас!» Ухмыляется Леон, но с дивана не встаёт. «Езжайте». «Джек, у меня тут один вопрос есть. Найдётся пять минут?» «Конечно». Нервно улыбается он. «Хорошо бы и правда пять» а то может затянуться на добрый час, а Флоренс всё ещё заперта в спальне. Чёрт, как же это нехорошо. Стоит двери за Гэри и тыковкой закрыться, Леон поднимается и идёт на кухню выбросить пустую бутылку. Зайдя за стойку, он оглядывается и поджимает губы. «У тебя тут Флоренс?» спрашивает он неожиданно. «Кто?» В горле моментально пересыхает. Как он узнал? Неужели перепутал спальню с туалетом? Но ну нет, это было бы заметно, да слишком очевидно. Леон подходит к нему вплотную, понижая тон почти до шепота. «У тебя в спальне сидит Флоренс?» «Так, с чего ты взял?» «Ты туда смотришь каждые пять минут. В комнате?» Запах её парфюма. На полу блендер. «Иди нахер, Шерлок!» Закусывает губу Джек. «Духами разные люди пользуются. Там кто угодно может быть». «Правда, это не парфюм. Она на самом деле пахнет цветами, не узнать невозможно. Странно, что понял Леон, а не Гэри. Кого угодно ты бы так не прятал!» Настаивает тот, «И еще кое-что. Я видел вас в галерее Уитни». Внутри поднимается возмущение. Во-первых, мог бы и подойти Ростак. Во-вторых, ему какое дело? Договора лезть друг к другу в постель не было, и вроде бы Джек не таскал Флоренс на работу. «Даже если это она!» — произносит он сквозь сжатые губы. «Тебе-то что?» «Ты трахаешь бывшую Гэри!» «Бывшую!» «Послушай, Джек!» Леон и сам краснеет от злости и переходит на шепот. «Не знаю, почему сперма ударила тебе в голову, но сделай все возможное, чтобы вы с Гэри не поссорились из-за того, что ты не можешь контролировать собственный член». Закончится эта сраной катастрофой, после которой один из вас сбежит из компании. Ты нихуя не знаешь. Я вижу достаточно. Хочется самому выбросить Леона из окна. Или сейчас же написать это сраное уведомление об уходе. Просто, чтобы не выслушивать бред о компании. «Всегда компания, на первом месте стоит она, и никогда больше они!» «Прости!» Вдруг выдыхает Леон. «Я не должен был!» «Ты сказал, что мог!» «Прости!» Повторяет он и замолкает, уводя взгляд в сторону. «У вас серьезно?» «У нас все...» Джек пытается подобрать слова. «По-другому!» Когда ты видел нас в музее? Полторы недели назад. Полторы недели, Леон. Ему самому сложно поверить. Ты помнишь, чтобы я пробыл с кем-то так долго?» Тот кладет руку Джеку на плечо и, опустив голову, медленно кивает. «Не слушай меня». Вдруг произносит он громко. «Ты сам знаешь, что нужно». Леон резко разворачивается и выходит из квартиры. Самое ужасное, в его словах есть своя правда. Если Гэри узнает... Дверь спальни приоткрывается, и на пороге появляется Флоренс. Она взволнованно смотрит на Джека, и в ее глазах плещется тревога. Он расскажет. «Не переживай об этом. Леон не будет нас сдавать». Рано или поздно Гэри узнает, и при всех обстоятельствах Джек предпочел бы, чтобы это произошло как можно позже.